Глава 4. Через 10 минут чувство поутихло, и я наконец смог уйти. Что это было? Почему фотография незнакомой женщины вызвала такой отклик? Почему я плакал? Почему вместе с радостью я чувствовал и пустоту? И именно подобная фотография, способная вызвать во мне такие чувства, стояла у единственного человека с магией судьбы. Не знаю. Не нужно быть гением, чтобы связать цвет наших с женщиной волос и возникшее чувство. Но это ведь невозможно, да? Моя мама выглядела совершенно по-другому, а сестры не было. Да и как я мог заплакать при виде человека, которого совершенно не знаю? Она мне даже никого не напоминает. Нет, здесь что-то не то. И единственный, кто сможет мне хоть на что-то ответить, Маркус, которого я так и не нашел после расставания. Ладно, потом встречу. «Времени еще полно, но... черт!» — пробормотал я перед выходом из палаты и вернулся к рамке. «Тех чувств, что я испытывал к фотографии женщины, я не испытывал никогда, и я не мог просто выкинуть их из головы. Я сфотографировал портрет на телефон и лишь тогда смог уйти. Может, кто-то еще о ней знает? Я попробую порасспрашивать. Например, Эстера, с которым я обязательно должен встретиться». Опять же, не нужно быть гением, чтобы понять, что он темнит и многое недосказывает. Почему Обруч активируется без причины? Зачем он оставил нас на крыше и заставил смотреть за уничтожением демонов войны? И, в конце концов, где тела моих родителей? Он ведь так и не сообщил, где их прах, хотя в письме уверял, что перевез его. «Мне нужно выйти на Эстера, и поможет мне с этим Мэйли». Очевидно, что и она, и Аргус, и Леонард работают на сильнейшего человека планеты. Тут надо быть идиотом, чтобы всё не связать. А если Аргус куда-то исчез, а с Леонардом я так особо и не пообщался, то вот моя ли более доступный вариант. Так что теперь я точно должен с ней встретиться, если не ради силы, так ради ответов. Замусить им завтра. Сегодня у меня есть пара других дел. Например, еда. Я невероятно сильно хочу есть. «С каждым днем мой голод все усиливается, и если обычная еда раньше насыщала меня хотя бы наполовину, то теперь не хватает и ее. Возможно, я бы и продолжал питаться мясом монстров, постепенно узнавая способ избавиться от своего недуга. Если бы не одна проблема. Мясо закончилось. У меня нет постоянного доступа к нему. Мне срочно нужно убить хотя бы еще одно чудовище. Ты же слепой собаки с холостами хватит на три дня». За это время можно убить ещё парочку. И вот у меня еды на неделю. Причём, что самое странное, не надоедающей еды. Такое чувство, что я бы мог есть его вечно. Так что да, сейчас я выхожу на охоту в ливень и темноту. Конечно, я бы мог дождаться следующего дня и не намокать почём зря. Но, во-первых, жать хочу я прямо сейчас, а во-вторых, грех не воспользоваться отъездом Алисы. Монстров же можно разделать и запихать в холодильник. «И чем раньше я начну пользоваться этим лайфхаком, тем продуктивнее будет отъезд девушки. Только вот, черт, никого нет», – пробормотал я сквозь дождь. «Я рассчитывал встретить хотя бы одно чудовище, но за те несколько часов, что я скрывался по теням бедного района, я так никого и не встретил, кроме жандармов и военных. Твою мать, так и думал, с постоянными патрулями исчезли и постоянные монстры, их просто выкосили». Проблемка. И что делать? Голод не утихает, а запасов у меня нет. Единственный выход, который я сейчас вижу, выйти за город и охотиться на монстров в природе. Но и здесь стояло препятствие. Военное положение. Меня просто не выпустят. Да ё-моё! Я схватился за урчащий живот и погладил его сквозь броню и злоскутов кожи. А может найти другое мясо? Я посмотрел на проходящего мимо человека. Люди ведь тоже энергию содержат. И в этот же момент, как только у меня возникла подобная мысль, я со всей силы ударил себя по щеке. О чём я только думаю? Какое поедание людей? Что за бред? Спокойся. Так, это становится проблемой. Я не только в принципе взял за вариант жрать людей, но и на секунду всерьёз об этом задумался. Нужно заняться этим вопросом. Это точно ненормально. Ну, но для начала Что-то нужно сделать с текущим голодом. Он ведь не даст мне нормально думать. Нужно ещё походить по бедному району и поискать хотя бы одну слепую псину, хотя бы одну. Нужно просто Ха. Я обернулся. Что это? Сердце снова заныло. Интуиция, она меня о чём-то предупреждала. Так вот оно, как и планировал. Когда Маркус старший сказал о блокировке интуиции, я почти сразу же разработал план, как сделать это наиболее безопасно. Мне помогут монстры. Но что? Они всегда вызывали у меня то самое чувство, и при этом я и без него смог бы прекрасно справиться или сбежать. Оно скорее не спасало мне жизнь, а предупреждало, что опасность где-то рядом. Так почему бы этим не воспользоваться? Если оно возникает сейчас, то наверняка это именно монстры. Нужно лишь спрятаться, попробовать отключить интуицию и снова её включить, чтобы определить направление к еде. Всё просто, не так ли? Да? Нет, это ни черта не просто. Потому что это не монстры. Я спрятался за углом какого-то дома. Может, что-то хуже? Щекотливая ситуация. Причувствие просто так никогда не возникало, и намеренно от него отказываться как-то сокливо. Это словно идти по тёмному переулку, понимать, что за тобой следует человек в капюшоне, но при этом всё равно продолжать идти с той же скоростью и ничего не делать. Да, с одной стороны, не факт, что он опасен, а с другой, ну, сык от ноже, а вдруг убийца. Вот здесь так же. Причувствие опасности вроде и не усиливается, но и не пропадает. Вроде есть, а направление не указывает. Странно это, нервозно. Хотя всё указывает на то, что это действительно спящий монстр. Да, наверное, они. Просто я себя накручиваю. Что ж, тогда попробую. Я ещё глубже прячусь в ночной тени дома и на всякий случай достаю кинжал. Как там говорил Маркус старший, интуитивно заблокировать чувства. Что ж, знать бы ещё хоть примерно как. Может, так? Нет, не сработало. А так? Тоже нет. А так? О, что-то получается. Через 10 минут без остановочного тыканья в молоко у меня, наконец, получилось путем проб и ошибок найти способ, как заблокировать интуицию. Это оказывается просто. Впрочем, Маркус и не говорил, что будет тяжело. Такое он говорил про изменение самой судьбы. Лытвоги, чтобы избавиться от чувства, должен покрыть сердце оболочкой из чистой энергии, создавая на нем некое подобие силового поля, а затем укрывать его в сфере из отрицательной воды. Из-за резонанса двух типов магии судьба не может подобраться к сердцу и предупредить его об опасности, по факту полностью отключая ту врожденную интуицию. Ну и, естественно, все это образно, ибо никакую водную сферу в груди я не формировал. Я бы умер, ну... «Ха-ха, твою мать, это ведь так просто!» — лыбился я. «Наконец-то моя жизнь станет проще!» Только что я решил свою, возможно, главную проблему — Теперь я не буду постоянно притягивать неудачи. Ха-ха. Ес. -ха, yes. Ну наконец-то, наконец я смогу. О, чёрт. Стоило мне включить интуицию обратно, как она завопила о приближающейся опасности. Вот-вот, на меня нападут прямо сейчас. Я выпрыгиваю из-за угла, я осматриваюсь в поисках опасности, вновь прислушиваясь к интуиции. «Твою мать!» – прокричал я в мыслях, когда осознал, что только что саморучно приблизил опасность. Я поворачиваюсь на один из домов через дорогу и готовлюсь к прыжку в сторону, как в эту же секунду мне в голень влетает длинный каменный шип. «А-а-а!» – скрикиваю я. Сквозь ливень, темноту и поднявшийся туман я замечаю стоящий на крыше соседнего здания силуэт. Он складывает руки в печать, направляет на меня и резко их отдёргивает, словно не справляясь с отдачей. Интуиция вспыхивает вновь. Я задираю уцелевшую ногу и пропускаю шип в миллиметре от второй голени, едва себя спасая от сквозной раны. На сей раз медлить я не стал. Я отпрыгиваю обратно за угол, прислушиваясь к интуиции, понимаю, что опасность утихла, и уже было начинаю анализировать ситуацию, как нога отдала резкая вспышка боли. Сдержаться не получается, и я вновь вскрикиваю, на сей раз громче прошлого раза. Взгляд падает на рану. Кровь, которая текла по ноге и смешивалась с лужами проливного дождя, уже не казалась чем-то страшным. Более того, она не была причиной боли. «Нет, на кровь я не обращал внимания. Проблема была...» «А-а-а-а!» Я вновь закричал и схватился за голень. «Рана! Она расширялась! Клянусь, что-то режет меня изнутри!» Я рву штанину, задираю ее до колена и смотрю на рану. «Ох и сука!» Мясо вокруг вонзенного шипа начало раздуваться. Моя голень опухла и стала раза в полтора больше. И лишь когда вспышка воли вновь заставила меня вскрикнуть, я наконец понял, в чем причина. Каменный шип, он разрастался. Он пускал корень внутрь моей ноги, разрывал плоть. Я был привычен к боли из-за экспериментов с лечением и атрибутов, но это... это даже я не мог вытерпеть без крика. «А-а-а-а!» Я схватился за взбухшую ногу и повалился наземь. «Вытаскивай! Вытаскивай!» Я дрожащими руками схватился за шип. Его корни прорастают раз в 5 секунд, и сейчас идёт вторая. Я должен успеть, нужно срочно его вытащить. Хух, хух, хух. Я глубоко и быстро задышал, приготавливаясь к боли и крику. Давай! Я со всей силы выдёргиваю шип из голени, чувствуя, как он трётся о кость. Из раны тут же хлынула кровь. Но на фоне победы над ужасающим снарядом я не обратил на неё внимания. Главное, я вытащил шип. Сука. Сука. Я держался за ногу и едва не тряса от боли. Да, после того, как я откинул каменный снаряд, из его краёв действительно выросла подобие корней. Теперь они не прорастут дальше в ногу. Только вот старые корни никуда не делись. Они остались в мясе. В этот момент сердце вновь заныло. и я понял, что ко мне кто-то приближается. Минуты или две столько у меня есть до прихода врага. Причем это не тот же, что стоял на крыше, нет. Стрелок все еще ждет, пока я появлюсь. Это кто-то другой, и идет он из единственного места, куда я смогу отступить и не попасть под обстрел шипами. Казалось бы, есть вариант. Нужно идти навстречу, ведь гораздо проще сражаться с врагом на земле, чем со стрелком на крыше. Но я не мог стоять». Я не мог шевелить голенью правой ноги. Их блокировали каменные корни. Я буквально чувствовал, как мясо разрывает застывший инородный предмет. Чувствовал ужасающую боль, с которой не мог справиться до прихода убийцы. Чёрт. Я вытащил кинжал. Чёрт. Нужно что-то делать. Я не могу сражаться с одной ногой. И если бы это была просто рана, я бы без проблем её залечил печатью. Но в этом не было смысла. Каменные корни никуда не денутся, и сколько ногу не лечи, а всё равно не смогу ей пошевелить. Связки не повреждены, кость тоже, прорезаны только мышцы, обычное мясо по факту, такое легко лечится. Я с ужасом держал кинжал и смотрел на ногу. Я смогу это залечить. Это излечимо. Это излечимо. Это излечимо. Я тяжело задышал. ужас от того, что я планирую пробрал всё моё тело и заставил засомневаться. Может сдаться? Может им что-то от меня нужно? Может они хотят взять меня в плен? Не зря же они стреляли по ногам. Я не хочу делать этого. Я я хочу лёгкого пути. Чёрт, сука! Я крикнул и вонзил кинжал себе в голень. А! -а, -а, -а я прекрасно понимаю, где находятся каменные корни. Чувствую, где они проросли и где мешают. И они достаточно твёрдые, чтобы не рушиться при попытке пошевелить ногой. Они достаточно крепкая структура. А это значит, я могу их достать, не оставив осколков. Чёрт, чёрт, чёрт, стонал я в мыслях. Время поджимало. У меня осталось меньше полуминуты. И потому, сквозь жжёты зубы, сквозь боль и дрожь я самостоятельно спарывал себе ногу. Я резал плоть, выворачивал мышцы и один за другим вытаскивал каменные корни. Я ковырялся в собственном мясе, пальцами чувствовал, как от боли содрогаются мышцы, но всё равно продолжал вырывать шанс на спасение. До прихода врага осталось секунд 10. Кажется, сквозь шум дождя я даже слышу его быстрые шаги. Но к этому времени я уже закончил. Я вытащил четыре каменных ростка, превратив свою голень в кровавое месиво. Теперь это был просто изрезанный кусок мяса, негодный ни не то, что на сражение, но и на простой шаг. Терпи, продолжай, не смей сдаваться. Я сконцентрировался и отрицательной жизнью вычертил на бедре схему регенерации. На рисунок, созданный с помощью гниющей плоти, тут же засветился ярко-зелёным и пустил волну исцеляющей энергии на развороченную голень. Я сразу же почувствовал, как мышцы начинают затягиваться, нога неметь, а боль постепенно отступать. Я не сдержался и наконец облегчённо опёрся спиной о стену. Прорастание камня внутри ноги, собственного ручного вспоровня мышц, вид месива бывшего ранее твоей голенью. Это ад, который меня заставили пережить ни за что. Заставили испытать невероятную боль, мерзость и ужас. Но на этом все не закончилось. Секунды на секунду меня ждет сражение. Я зажат с обеих сторон. Мне некуда идти. Я либо попадаю под обстрел, либо встречаюсь с бегущим сюда врагом. И все равно, рано или поздно, попадаю под обстрел. Мне не оставили выбора. Меня загнали в угол, словно какое-то животное, заставили сыграть в игру, где есть только дичь и охотник. Только вот они не учли одного: не на каждого хищника стоит охотиться. Ну всё, твари. Я поднял глаза. Оставлять меня в живых было их единственной ошибкой, главной и последней ошибкой. Давайте поиграем в охоту.